Патрик тем временем рыдал, зарывшись лицом в диванную подушку. Синтия положила диктофон на столик рядом с диваном, но так, чтобы его загораживал цветочный горшок. Потом она сказала, «Патрик, если ты хочешь, чтобы я тебе помогла, расскажи мне в точности, как все произошло». Он поднял на нее взгляд, кивнул, избивчиво, прерывающимся голосом начал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 Синтия чувствовала, что ей не хватает воздуха. «Так ты убил двоих?» «А кто же был второй?» «Килберн, Холмс». Дженсон еще пытался оправдываться. Он прилип к Нейме, как банный лист. Их все время видели вместе. «Мне же обо всем рассказывали?» «Кретин!» «Законченный идиот!» синтия и самой стало по-настоящему страшно. Это было двойное убийство, в котором Патрик будет наверняка главным подозреваемым. Помогать ему сейчас, если она решится, на это значило рисковать не только карьерой, но и свободой. — Тебя кто-нибудь видел? — быстро спросила она. — Свидетели были? — Нет, — покачал головой Дженсен, — в этом я уверен. Было уже поздно и очень темно. Даже выстрелы... Не привлекли внимания. Ты ничего не оставил на месте? Подумай хорошенько. Ничего? Уверен, что нет. Когда ты уходил? Там не начался переполох. Слышал ты голоса, шум? Нет. Где револьвер? Вот он. Дженсен достал из кармана Смит и Вессон 38-го калибра. — Положи на столик, — распорядилась Синтия. Она все еще медлила, взвешивая риск, обдумывая, стоит ли он той полной и окончательной власти над Патриком Дженсеном, какую она, несомненно, получала в результате. Он мог стать послушным инструментом в ее руках. Она прекрасно понимала, что ей надо для этого сделать. Приняв решение, она отправилась в кухню и вернулась с пачкой прозрачных полиэтиленовых пакетов и пинцетом. Не прикасаясь к револьверу, на котором остались отпечатки пальцев Патрика, она подцепила его и опустила в пакет. Потом сказала, указывая на его футболку, снимая ее, на ней кровь. И кроссовки тоже. И опять-таки, ни к чему не прикасаясь, кроме пакетов, Она сложила в них футболку и обувь. «Теперь дай мне ключи от своего дома и снимай с себя стальную одежду». Заметив его колебания, она прикрикнула «Делай, что я тебе говорю, ну! Да скажи еще, где ты их убил?» На въездной дорожке к дому Нейми Дженсен вздохнул и горестно помотал головой. Синтия встала к нему спиной, и, заслонив магнитофон, выключила запись. Впрочем, предосторожности были излишни. В таком состоянии он ничего не замечал. Патрик сбросил с себя все и стоял совершенно голый. Он нервно переминался с ноги на ногу, с поникшими плечами и уперев взгляд в пол. Синтия еще раз сходила на кухню и принесла большой пакет для мусора, куда легко вошла вся остальная одежда Дженсона. «Я поеду сейчас к тебе домой», — сказала она. «Эти тряпки я по дороге выброшу, а тебе привезу что-нибудь свежее. Пока меня не будет, прими горячий душ и хорошенько весь отскребись. Особенно займись ногтями и рукой, которой ты держал револьвер, когда стрелял. Кстати, откуда он у тебя?» Купил два месяца назад. Ответил он и добавил с безысходностью. Он числится за мной. Если револьвер не найдут и других прямых улик не окажется...